Маргит Сандему, ангел с черными крыльями. Глава первая. Тула Бака была чудесным ребенком, о котором родители могли только мечтать. Крепкой, добродушной, упитанной, радостной. С ней не было никаких проблем ни в грудном возрасте, ни в раннем детстве золотистые локоны, ясные глаза, широкий улыбчивый рот, ямочки на щеках. Она была просто хорошенькой, этакая толстушка, которую каждому хотелось прижать к себе. «Какой чудесный у вас ребенок, Гунила и Эрланд!» — говорили те, кто приходил к ним. «Просто дар божий, настоящий ангел!» Но то была дьяволом. Хотя об этом она никому не говорила. Все родственники из рода людей льда считали, что первый ребенок, родившийся у Гунилы, преждевременно и умерший, был мечен в этом поколении. Так что можно было с уверенностью сказать, что другие дети в этом поколении, Анна Мария, Тула и Эскиль, были нормальными. Однако только Тула знала, что с ней не все в порядке. Собственно говоря, ей очень хотелось быть мечной. И, будучи девочкой хитрой и сообразительной, она называла себя ангелом с черными крыльями, что доставляло ей большое удовольствие. У нее было очень развито чувство юмора, и в этом она отличалась от Сельви, на которого была очень похожа. Сёльве не был способен высмеивать самого себя. Так же, как и у нее, его особые качества долго оставались скрытыми. Но если Сёльве довольно поздно осознал, что он мечный, то Тула знала об этом с раннего детства. Она не помнила точно, когда она поняла это. Ей казалось, что она знала об этом всегда. И все это время. Она пыталась скрыть то, что знала. Очень, очень рано она поняла, что всем нравятся милые, покладистые, веселые дети. Поэтому она и стала милой, покладистой и веселой. Внешне. И ее это очень забавляло. И если ей надоедала такая манера поведения, она потихоньку бронилась. Ругаться она научилась у дворовых мальчишек, и у нее было особое чутье к наиболее сильным и шокирующим выражениям. И она берегла эти ругательства для торжественных, одиноких минут. Подобно многим ее предшественникам, среди которых была Суль, она очень любила своих родителей. Фанатично любила. Она любила также своего деда Арва, Он был самым лучшим ее другом, и горе было тем, кто приносил неприятности дедушке – бабушке Сири, маме Гуниле или папе Эрланду. Тула могла быть просто ужасной. тайне, разумеется. Многие люди ей не нравились. А вот член парламента Арвид Поссе, владелец имения берг -Квара, был очень приятным старичком. Он приходился Туле по вкусу, но сам он, естественно, ничего об этом не знал. Многие люди в Бергкваре вообще не знали Тулу. Взять, к примеру, того человека с узенькими хитрыми глазками, который как-то раз явился во двор. В то время Туле было около пяти лет. И она была такой миловидной и пухленькой, что женщины то и дело совали ей какое-нибудь лакомство, упрашивая съесть кусочек. Никто не знал о том, что появившийся во дворе работник принадлежал к воровской банде участников, который в свое время лагман Посси осудил на принудительные работы. Это было так давно, что Посси уже забыл того юношу, который теперь был мужчиной средних лет с плохими зубами и вечной щетиной на щеках. Кстати, владелец имения редко видел своих работников, предоставляя все дела управляющему. Этого человека звали Гадкий Олли, и одно только его имя уже настораживало. Он явился в Берквару по одной единственной причине: отомстить тому, кто осудил его и всю его компанию на принудительные работы. Большинство из его банды уже умерли. Но он был жив, и он должен был отомстить. Плохо было то, что Поссе так редко бывал дома. Он жил в Стокгольме, заседал в Ригсдаге и пользовался всеобщим уважением. Боже мой, какое огорчение! Но теперь-то, Он был дома. Началось лето, и хозяин решил осмотреть свое имение. «Сейчас или никогда?» думал гадкий Олли. У него было ружье, украденное им у солдата, который успокоился навек. До этого он не убивал людей, но солдат отказывался добровольно снять с себя форму. «Глупец!» Он сам напросился на такой конец. Ружье было спрятано теперь в сарай. Гадкий Олли воровски огляделся по сторонам. Поблизости никого не было. Никого, кроме маленькой девчонки во дворе писаря. Это ее все называли божьим ангелом. Воли не воли гадкому Олли пришлось признать, что люди правы. Более прелестного ребенка он никогда не видел. Она напоминала не маленького эльфа, а круглое и радостное солнышко. Такого чудесного ребенка можно было увидеть лишь раз в жизни. Она побежала на выгон для скота, разложила на земле камешки и веточки и стала скакать среди них. Она была занята своим делом и даже не взглянула в его сторону когда он направился с огороженного пастбища к сараю. Ну вот, наконец-то он здесь. Ружье? Да, на месте. Отлично спрятано. Гадкий Оля зарядил его, все тщательно проверил. Он выбрал подходящее время. Хозяин сначала осмотрел хлев. Потом обогнал своих сопровождающих и направился один в поля. Гадкий Олли знал его привычки. Посы был человеком вдумчивым, ему хотелось осмотреть все самому во время своих нечастых посещений имения. И вот теперь он был позади сарая и направлялся к полю. Никто его теперь не видел. Выстрел тоже никто не мог услышать. И пройдет немало времени, прежде чем будет обнаружено. Откуда, сделан этот выстрел? Потому что сначала все будут осматривать надворные постройки, и еще до того, как они обнаружат хозяина на поле, ружье будет спрятано, а гадкий Оля снова вернется к своей работе, и никто его не заподозрит. Ленсман пришел к заключению, что граф Поси стал жертвой несчастного случая, возможно, был убит выстрелом из леса. Ружье было заряжено. Гадкий Олли просунул ствол в маленькое отверстие под крышей сарая. Вот идет хозяин имени. Этот нахальный дьявольский судья. Теперь-то он получит по заслугам. За каждый год, проведенный гадким Олли в неволе, за каждый камень, который он перетащил на себе. Подойди немного поближе. Вот так. Прекрасно, мой друг. Сейчас я всажу в тебя пулю. Оля приложил палец к курку, готовый нажать на него. Бух! Он чуть не подпрыгнул от страха. Маленькая тень мелькнула в сарае, и он услышал звонкий смех. Вот я и напугала тебя, сказала Тула. Ты меня не видел, не видел. Гадкий Оля! Выругался про себя. Он пытался спрятать ружье, но не сумел. «Ты стреляешь по воронам?» Маленький рост не позволял ей заглянуть в окошко. «Слава всем богам!» — подумал Олли. «Я знал, что они меня не покинут». «По воронам? Да, конечно!» На миг у него появилось желание свернуть шею этому маленькому, ни о чем не подозревающему созданию, перепрыгивающему через лежащие в сарае доски. Но хозяин ушел теперь далеко, колдовское мгновение было упущено, и гадкому Олле не хотелось заметать следы еще одного убийства. Девчонку все любили, и поднялся бы невероятный переполох, если бы ее нашли здесь мертвой. Проклятая сентиментальность людей! Ему трудно было бы доказать свою невиновность. Перепрыгнув через доски, она выскочила из сарая и убежала. Она направилась вслед за Лагманом посе. Гадкий Олли выругался. Но через пару дней ему снова представился удобный случай. Хозяин отправился один верхом с каким-то поручением к священнику из Бергунды. И он должен был, возвращаясь домой в сумерки, проезжать через аллею. Как только стемнело, гадкий Олли направился к аллее. Там он натянул поперек дороги веревку, привязав ее к двум деревьям. Он расположил ее достаточно высоко, чтобы конь споткнулся. По аллее помещик Посы Обычно скакал во весь опор. Вот так. Веревка натянута. Гадкий Оли с удовлетворением осмотрел свою работу и направился обратно во двор. Он не собирался идти домой, намереваясь спрятаться на полпути, чтобы вовремя убрать веревку. Но не успел он сделать несколько шагов, как сзади его позвал слабенький голосок. «Дядя Гатки Олли. «Что? В открытую называть его кличку?» Он услышал позади себя торопливые шажки и остановился. «Вы вы забыли эту, эту веревку?» Задыхаясь, произнесла на бегу Тула. «Ее ужасно трудно отвязать. Вот, пожалуйста». Она была так горда, так горда тем, что помогла ему. С холодной яростью Олли рванул из ее рук веревку и прорычал. «Не лезь в свои дела, соплячка!» С этими словами, кипя от злости, он пошел прочь. В следующий раз ему представился удобный случай, когда он чинил крышу, а в руках у него был большой кусок черепицы. Хозяин стоял внизу, прямо под ним бросить черепицу и тут же забраться на конек крыши, чтобы никто его не заметил. «Дядюшка гадкий Оля!» — услышал он издалека ненавистный ему детский голосок. «Ты там, наверху? Можно мне залезть к тебе?» Он стоял на крыше, держа в руках тяжелый кусок черепицы и был готов переметнуться на другую сторону, а внизу, на лужайке, стояла тула. Хозяин и управляющий отошли на несколько шагов назад и посмотрели вверх на него. Проклятие! Сатанинская девчонка! Гадкий Олли даже не подозревал, насколько он был прав, думая так о ней. Вскоре хозяин снова уехал в Стокгольм. Но сыновья его остались. У помещика было шестеро сыновей. Но чаще всего во дворе и возле дворовых построек можно было видеть его 13-летнего сына – Арвида Маурица Посса. И почему Оля не подумал об этом раньше? «Это место еще лучше. Сын! Если он будет убит, что скажет на это великий лагман Арвид Эрик Посса? «Да, конечно!» с таким цыпленком разделаться куда проще. И он принялся строить новые планы. Но оказалось, что все, напротив, гораздо хуже. Сыновья Посси завоевали большое расположение отвратительной девчонки из дома писаря, которая совала свой нос во все дела. Сколько раз она разрушала планы Олли, сколько раз до смерти пугала его. И при всем при том она была сама невинность. Она все время вертелась возле сыновей хозяина, приставая с восхищениями то к одному, то к другому. И эти идиоты делали вид, будто польщены и обрадованы ее поклонением, и что им нравится ее переливчатый смех, звучащий по всему двору и резавший слух гадкому Олли. Собственно говоря, Тула и не жила в имении Берквара. Ее родители имели собственное хозяйство, большой дом и двор, поскольку отец ее был хорошим солдатом и получал повышение по службе. Но он часто отлучался на службу, и тогда ее мать Гунила жила у своего отца Арва Гриппа в его домике. Ей казалось, что так безопаснее для нее самой и для маленькой Тулы. Но истинной причиной ее переселения сюда было то, что она беспокоилась, хотя и не желала признаться в этом, о своем любимом отце, старом Арве. Она боялась, как бы с ним чего ни случилось, как бы он ни заболел. Она должна быть рядом с ним. Опасения ее были напрасны, поскольку Арф не был ни старым, ни дряхлым. Ему было 57 лет, а это возраст небольшой для мужчины из рода людей льда. Но Гунила не желала с этим считаться. Да и сам Арф был рад принять у себя дочь и внучку. Ему удалось, наконец, уговорить Сири Квернбекен выйти за него замуж. Но она по-прежнему ощущала на себе последствия страшных лет проведенных в ущелье дьявола. Маленькая Тула вносила свежую струю в его повседневное общение с двумя душевно ранимыми женщинами — Сири и Гунилой. Гадкий Оля, наоборот, желал проклятой маленькой крепышке и всей ее семье отправиться ко всем чертям. Но он должен был добиться своего. Ему было наплевать на семейство писаря, У него была лишь цель расправиться с родом Поссе. И теперь все его мысли сосредоточились на 13-летнем молокососе Арвиде Маурице. Странно, что ему не пришла в голову мысль сначала расправиться с Тулой. Он должен был подумать об этом. Но его примитивный мозг удерживал лишь одну цель расправиться с тем, кто упрятал его в работный дом с Лагманом Посси. И план расправы с одним из его сыновей казался Олле просто гениальным. Однажды ему представился удобный случай. Тринадцатилетний мальчишка был один во дворе, а зловредная Тула имевшая обыкновение появляться неожиданно в самый критический момент, обедала со своей матерью. По крайней мере, он был уверен, что ее нет рядом. Просто чудесно! Гадкий Олли осмелился заговорить с молодым Арвидом о породистых животных, которых сосед хотел купить по умеренной цене. Олли сказал, что сам не может решить этот вопрос, И попросил молодого хозяина, который наверняка является знатоком в этом, пройти с ним в хлев, чтобы взглянуть на бычка. Не совершил ли Олли глупость, позвав его туда? Управляющий? Нет, он был теперь в лесу, где помечал для вырубки деревья. И Арвид, польщенный тем, что его назвали знатоком, обещал прийти. Через полчаса. Гадкий Олли ожидал его в хлеву. Он уже все приготовил. Веревка вокруг шеи, и мальчишка готов. И яма в углу хлева уже вырыта. Никто не увидит, что мальчишка войдет в хлев, потому что господа теперь обедают. А работники ушли в лес. Тула была одна в домике писаря. Дедушка Арф отправился по своим делам, а бабушка Сири и мама были в бане. И Тула решила, что не сделает ничего плохого, если отодвинет ящик комода и посмотрит на дедушкины вещицы, которые он хранит там. Вот медаль за долгую и верную службу. Это не нужно. А вот именная монета, полученная им от самого короля. Дедушка много раз рассказывал ей о содержимом ящика. У этой монеты был такой необычный вид, и на ней нельзя было ничего купить, как говорил дедушка. А вот это... Маленькая пухлая ручка тулы схватила большую блестящую монету, о которой имел обыкновение рассказывать папа Эрланд. За нее можно было купить весь мир. Тула тоже так считала. Она унаследовала от своего отца тягу к преувеличениям. Она закрыла ящик комода без малейших угрызений совести и выбежала во двор, зажав в руке монету. Монета была такой большой, что едва помещалась у нее на ладони. Дедушка простит меня», — сказала она самой себе. Молодой Арвид Маурец-Посси направлялся в это время к Хлеву, и посреди двора он встретил Тулу, преградившему ему дорогу. Ее хорошенькое открытое личико пылало. «Арвид!» Тула была единственной из нижестоящих, кто имел право говорить мальчикам «ты». «Арвид, я должна передать тебе привет от того работника и сказать, что его позвали в лес» но если вы захотите посмотреть бычка завтра утром... Подросток медлил, потом сказал. Я могу пойти и посмотреть на него сам, хотя я не знаю, какого бычка он имел в виду. Может быть, лучше все же подождать до утра? Пожалуй. Да так оно будет лучше. Спасибо, малютка Тула. Погладив девочку по золотистым волосам, он пошел обратно. И как только он вошел в господский дом, Тула бросилась в хлев. Гадкий Олли сгорал от нетерпения. Придет этот сопляк или нет? В кармане штанов у него лежала веревка. В полутемном углу возле стойла мальчишка не сможет увидеть, что он будет делать. А потом... Сразу после этого — бежать. «Ну почему, черт побери, мальчишка не идет?» «Кто это там? Какой-то шорох или звук?» Гадкий Олли оглянулся. «Сатанинская девчонка!» Она пристроилась возле стойла, являвшегося гордостью Берквары. Сидя на корточках, она искоса посматривала на него. Разглядывая большую блестящую монету, которую держала в руке. При этом она что-то напивала себе под нос. Гадкий Оля никогда не видел таких больших монет. Ему не удавалось стащить даже половину этого. Но он-то знал цену такой монете. Ой-ой, имея при себе такую монету, он мог бы жить припевающе до конца своих дней. На самом деле, Это было не так, но монета эта казалась ему избавлением от всех его унижений. Он забыл о молокососе Поссе. Глаза его просто вылезали из орбит. «Где это ты взяла такую штуку, а?» Хриплым голосом произнес он, не в силах оторвать взгляд от монеты, ощущая зуд в кончиках пальцев. «Это моя монета!» Небрежно заметила Тула. «Дай ее мне!» Голос его был таким хриплым, что почти невозможно было разобрать слова. «Эта сопливая девчонка — единственное препятствие к вечному счастью. Проще и быть не может». И как только он приблизился к ней, она сказала, «Тогда бери ее, на!» И она бросила монету, в огромную, вонючую навозную кучу, а сама бросилась на утек, в последний момент ускользнув от протянутых к ней рук. Гадкий Олли завопил от страха. Монета! Она исчезла в навозной жиже. Ее нельзя было потерять. Нельзя! Нельзя! Богатство! Возможность обеспеченной жизни утонула в темной зловонной жиже, Он видел, как монета блеснула среди навоза, потом стала погружаться в жижу и, наконец, исчезла. Немешкая, гадкий Оля стал на край загородки и прыгнул в навозную жижу, как можно дальше. Навоз этот собирали весной вместе с оттаившей землей, и теперь это была зыбкая, вонючая каша. Но он целенаправленно работал локтями, Продвигаясь вперед, его рука победоносно сжала монету в том самом месте, куда она упала. Теперь она его, его. Но, странно, он вдруг заметил, что не достает до дна. Пустяки. Он сумеет выкарабкаться. Главное, у него в руке была монета. Девчонка, она снова села на край загородки и теперь смотрела на него сверху вниз. Вот уж он задаст ей чертей, как только выберется. Но как выбраться? Как он не старался приблизиться к краю загородки, он оказывался от него все дальше и дальше. Повернуться он тоже не мог, поскольку навозная жижа была слишком густой. К тому же он не знал, с какой стороны загородка ближе. Ему стало трудно держаться на поверхности. Руки уже устали. Ноги тоже. Их затягивало все глубже и глубже. Глаза девчонки. Такие странные глаза. Неужели? Не может быть! Он открыл рот, чтобы крикнуть но тут же хлебнул навозной жижи. Соскочив с края загородки, Тула выбежала из хлева. «Арвид, мой друг, ты понял?» Бросила она в воздух. «Когда-нибудь он достигнет многого». Так оно и получилось с Арвидом Поссе. Он стал премьер-министром Швеции. Но это уже другая история. Гадкого Олли нашли через две недели после случая в Хлеве, когда содержимое навозной кучи стали вывозить на поля. Он по-прежнему сжимал в руке большую серебряную монету Арва Грипа. «Вот, значит, у кого оказались длинные руки», — сказал Арв старому пося. «Какое облегчение для нас всех», — подумал он. Ведь моя маленькая Гунила подозревала, что это сделала Тула. И как она только могла подумать такое про нашего ангелочка? «Невелика потеря, что он умер», — сказал Посси. «На мне следует быть более осмотрительным с теми, кого я нанимаю на работу. Однако как же ему удалось утонуть в навозной жиже?» «Может быть, лучше не расследовать это дело?» Пробормотал Арвгрип не догадываясь, как он близок к истине в своем предположении. Я прокипячу монету и положу ее на прежнее место в ящик комода. «Пожалуй, так и нужно сделать», — согласился Поссе. Конец первой главы